Глава двадцать вторая. Лиля. «О, Господи, Лика реально решила, что я любитель анала? Да не морситесь же вы так. Вы ж с таким опытом. Кстати, уже признаетесь, как вас зовут, или будете держать интригу?» Прикусила губу. После того, как мы чуть-чуть поорали друг на друга в приемной про аналы и прочее, Сан Саныч решил переместить меня в кафе. Ну и себя, соответственно. Заявил, что рабочего настроения у него никакого. что теперь ему весь день будут мерещиться ужастики про булочные вообще. Как я могла порочить его любимый детский фильм про шоколадную фабрику? Он же теперь его смотреть не сможет, представляя вместо Чарли... Кошмар! Я закрывала лицо руками и пылала, потому что меня еще никогда в жизни так не смущали. Меня, проктолога со стажем, сейчас сидела и уминала свой салат. «Не понимаю, о чем вы?» Невозмутимо сделала лицо кирпичом я. «Ну а что?» «Идти на попятную вот так прям сразу? Пусть сначала попотеет там, интригой насладиться. И как он меня раскусил вообще? Умный, блин, парень этот босс!» «Да ладно вам. Я сразу понял, что имя Маша вам не идет. Слишком просто. Я бы даже сказал, что максимально не про вас. Неужели вы думаете, что я клюну на историю с отсутствием образования? Вы же явно врач, признавайтесь». «Ну, допустим, врач», — спокойно ответила я. «Не собиралась раскрывать все карты». А то, как бы это ни выглядело, ни звучало, то получалось, что я все же подставляла Машу. Нет, спору нет. Она меня подставила раньше намного, но это не означало, что я должна уподобляться в поведении сестрицы. Все ж я не такая, как она думала. Несмотря ни на что, что она там себе напридумывала или насочиняла. Где там мое второе? Все же я тоже сегодня испытала стресс. А можно поподробнее? Просто, как я понял, ваша специальность связана с тем местом, в котором я сегодня оказался. То есть задница, я прав? Ну, в общем, да. Я практикующий проктолог Его лицо не отражало ничего того, что обычно отражало у людей, не считая вежливого интереса. Никакого тебя суждения, никакого разочарования и брезгливости. Даже приятно. Теперь понимаю, откуда у вас столько компетенции по вопросу. Я все еще жду доклад по ДМС. Теперь вы просто обязаны стать моим внештатным сотрудником. Мне очень нужен ваш опыт. Как вы говорите, вас зовут? «Ух ты хитрый какой! Поймаешь, кого помоложе! Я же не собиралась сдаваться. Только после того, как Машка выкрутится из сложившейся ситуации. Пусть сама разбирается с последствиями. Видит Бог, я сделала все, что могла. Боюсь, у меня уже есть работа. Доклад я вам сделала. Он на рабочем столе в компьютере. Но вот что касаемо остального, я не уверена. Меня зовут не маша «Шах и мат, хитропопый Сан сансаныч На вашу попу у меня еще 150 вариантов. Так-то». Сердце как камень свалился, и хоть я так и не призналась ему во всем, все же надо было с Машей обсудить, но стало легче. Как будто отпустила немного. считая я стала на шаг ближе к честности. «Хорошо, не маша предлагаю на ты. И неужели ты сразу же поверила в то, что у меня есть такие наклонности?» Пожала плечами. «Тоже мне, святоша, у него нимба на голове не светилось а я прекрасно понимала, что ничего такого выдающегося в нем не было». Ну, если только самая малость, типа красоты, ума, сообразительности. Я работаю проктологом уже много лет. Поверьте, то есть поверь, я и не такое о людях думала. Но мне с этого нет никакой разницы. Он нахмурился, а я насторожилась. Расстроился? Планы какие на меня имел, что ли? Хотя он же сказал, что хочет теперь меня к себе в сотруднице. Оно и понятно. В этот момент все внутри разрывалось от противоречия. я то ли расстроилась от того что меня не хотели как женщину то ли испытала облегчение пока определиться было сложно слово за слово вход пошел десерт пьяная вишня с ликером внутри с непривычки даже слегка захмелела темы пошли про веселые случаи из практики его студенческие годы и я окончательно прилипла к лицу анссананоча ну хорош же жалко шикарно маша да не наша точнее я не маша но тоже не его «А зачем мне быть его, когда я не его?» Совсем запуталась. Время близилось к вечеру. Сан Саныч предложил прогуляться. Я согласилась. Теплым вечером идти с таким мужчиной под ручку по набережной было приятно. Чувствовала себя как-то странно. Он тоже улыбался, как придурочный. «За ручку так меня. ведь как Как-то придвинулся близко. Мерзнет, что ли? Пыталась создать между нами прослойку, но получалось не очень. Около памятника кому-то я замешкалась. Надо было брать себя в руки. А то вышла гулять доктор Лилия, а сейчас под ручку с очаровательным мужчиной стояла какая-то размазня Лилька. В какой-то момент я совсем потеряла бдительность и очнулась уже от того, что меня мягко, но настойчиво целовали. Ответила. Кожа горела, губы покалывала, а внизу живота порхали сотни бабочек. «Мамочки!» Но все заканчивается, и поцелуй разорвался. А дальше я почему-то перевела взгляд в сторону и увидела там свою сестру собственной персоной.